Ну что, Санек, ты готов к сочинению? Сергей был невозмутимый и весел. Будто это лучший день в его жизни. И откуда он только взялся? Еще только сочинения не хватало. И что он будет писать? Что? Да и будет ли он писать? Может, к тому времени, когда весь класс будет трудиться, описывая каникулы, ему будут пришивать уши. Мама Олега хирург. Может, она сможет пришить нормально его маленькие конопатые ушки. «Ты готов? А хочешь яблоко?» Этот новичок не знал, куда попал. А если бы знал, то сбежал бы или не приезжал вовсе в этот городок. «Саш, я ведь тебя спрашиваю. Ты готов к сочинению?» «Нет, не готов! Понятно тебе!» Саша неожиданно для себя наорал на парня, который от испуга чуть не выронил яблоко. «Да что с тобой? Мне было просто интересно узнать, про что ты будешь писать, а ты...» «Прости, у меня сильно болит голова, да и потом...» Саша остановился. До да более знакомый голос Тимура эхом доносился из-за угла кинотеатра, мимо которого приходилось идти каждое утро. Сергей также услышал голос обидчика. Вслед за Сашей он встал как вкопанный, ища взглядом подходящее место, чтобы спрятаться. Прикрытием послужил спуск в подвал, где хранились самые разные предметы, от старых афиш до запчастей к кинопроектору. «Да я тебе говорю, что от этого не отмоешься! Это мазут!» – убеждал Тимур Ярослава. «Смотри, чтобы потом нам не влетело!» «От кого? Если он скажет, что это мы, тогда...» «Точно без ушей останется!» Парни рассмеялись и ушли. Саша смог нормально вздохнуть, не боясь быть замеченным. Потом он посмотрел на Сергея, который слился с белой стеной подвала. «Что с тобой?» «Это обо мне. Они пообещали мне отрезать уши и потом заставить их съесть». «Что?» — Саша не поверил услышанному. «Такая же угроза и расплата, что и ему!» Я вчера совершенно случайно разбил бутылку молока, когда они гнались за мной на велосипедах. Ярослав пробил себе колено, упал и порезался. Сергей закончил так тихо, словно боялся, что с ним что-нибудь сделает Саша, а не тройка разбойников. «Ну так ты герой!» Саша был вне себя от счастья, что он не один так сильно насолил этим. «Да, был бы я героем, если бы мне не так страшно было идти в школу». Сергей был прав. «Идти надо. На первом уроке сочинение. И надо зайти так, чтобы никто ничего не спросил и не успел ничего сделать». Сочинение, все эти события и вопросы. Голова шла кругом. «Даже не в сочинении дело. Мама, как на злоб, прицепилась с вопросом про школьные брюки». Но где ему их найти?» Вспоминая то, что он сделал с футболкой, можно только догадываться, что стало с остальными вещами. «Знаешь, так больше нельзя!» Это было как вспышка внутри, заставляющая говорить. «О чем ты, Саня? Нам нужно собраться и все серьезно решить с этими!» Он кивнул в ту сторону, куда ушли Тимур и Ярик. «Ты что, серьезно?» Испуг или восторг сквозил в голосе Сергея. «Мы с тобой не одни. Еще Ирина, Олег, Стас, Коля, Света и Тимофей. Нас восемь человек, а их только трое. Неужели мы не справимся?» «Мне кажется, это самоубийство». Восторг пропал. Остался только ужас. «Когда мы по одному...» Саша взял Сергея за руку и подошел поближе. «Мы очень слабы, но вместе мы это сделаем!» В какой-то момент Саша почувствовал внутри смешанный прилив гнева и смелости, а его рука еще крепче сжала запястье Сергея так, что тот слегка скривился. «Ну, хорошо!» – стараясь высвободиться из цепкой хватки, сказал Серега. «А где и когда мы это сделаем? Может, после школы меня уже и в живых не будет?» А может, в лучшем случае я буду отмываться от мазута. Поэтому мы это сделаем прямо сейчас, на первом уроке. А сочинение? Забудь. Саша был одержим желанием расплаты. Откуда это у меня? Пронеслось в разуме. Еще вчера он был как осиновый лист перед ними. А сегодня готов биться не на жизнь, а на смерть. Сергей! Предупредите Тимофея, Светую Колю. А я скажу Ирине, Олегу и Стасу. Надо встретиться за школой. Все собрались за школой. Как раз на том месте, где вчера началась заварушка с Олегом и Ириной. Как ни странно, никого уговаривать не пришлось. Хорошо, мы здесь. А как их сюда позовем? Наблюдая начало самой интересной части, размышлял вслух Коля. Важнее другое. «Что будем делать? Не побьем же мы их! Что мы им скажем?» Тимофей хотел и тут быть порядочным старостой. «А почему это не побьем? Им нас можно, а нам их нельзя! И если вы этого не сделаете, тогда мы с Иринкой их так отмочалим, что мамы родные не узнают!» Света готова была ко всему после перенесенного. «И чем мы будем лучше их?» «Да ничем, Олег!» Уже не выдержал Саша, решив взять на себя роль лидера. Раз он начал, то ему и расхлебывать. На всякую силу найдется своя сила. Ждите меня тут, я их заманю, только сначала. Давайте поклянемся друг другу, что будем вместе до конца. Все замерли. Я кое-что нарисовал, пока вас ждал. Подпишитесь каждый и идите на урок. Он протянул неряшливо выдранный из тетради. Лист бумаги в клеточку На котором черным жирным карандашом был нарисован веселый Роджер Это символ пиратов Черная метка И я лично отнесу ее им Никто не решался быть первым Ну так что? Трусливые зайцы Побойные мыши Жалкие слизни Неуклюжая тварь Как еще вас называли? «И вы согласны продолжать это терпеть? Или, может, вы привыкли к этим именам?» Это был вызов, который в первую очередь Саша бросал себе. Ирина первая взяла ручку и подписалась. Света была второй, Олег, Тимофей, Коля, Стас. Сергей, немного побаиваясь, посмотрел на ребят и... Дрожащей рукой нацарапал свои инициалы. Сашины движения были самыми уверенными. Ждите меня тут. Это был настоящий лидер. За таким они и готовы были идти. Неужели это тот самый робкий рыжеволосый мальчуган, который вчера все уроки просидел в туалете, спасаясь от издевательств? Чем ближе к классу, тем сильнее стучало сердце. Хоть бы еще не начался следующий урок, а то будет трудно объяснить, почему он не на занятиях и почему опоздал. Только набрался сил, чтобы открыть дверь, как сильный пинок свалил его на пол. Так что он ударился головой о дверь класса. «Его величество, рыжепопая козявка!» Это был Тимур. «Теперь тебе хана!» С этими словами... Ярослав влепил ему под затыльник. Куда подевалось все мужество? Саша не знал. Ему даже страшно было повернуться и открыть глаза, чтобы взглянуть угрозе в лицо. Ты позавтракал? Женя больно схватил за ухо, так что глаза у Саши сжались еще сильнее. Да, протянул Саша в надежде, что над ним сжалятся. Не беда! Поешь еще раз! Послышался звук металла И глаза открылись Сами собой В руке у Жени был Остро наточенный перочинный ножик Все внутри сжалось От того, что этот ненормальный Может исполнить свою угрозу Сталь коснулась уха Какое сначала? Правое? Или левое? Женя оттянул ухо И еще плотнее приложил нож Саша с испугу дернулся Лезвие на самом деле немного полоснуло по уху Порезав кожу до крови Женька, осторожнее, а то и вправду ухо оттяпаешь Ярослав испугался больше всех Он считал, что шутки шутками Но во всем должна быть мера Не мешай! Женя хотел позабавиться со своей жертвой Саша слышал Нарастающий бой барабанов. Словно он не в школе, а где-то в глубине джунглей. И вокруг него прыгают размалеванные дикари, при этом отбивая ритм на огромных там-тамах. Из раны над духом выступила капля крови. Избежав по щеке, оторвалась и полетела вниз. Саша четко видел ее полет. Словно это падение длилось вечно. Сработал странный рефлекс. И почти у пола Он перехватил ее указательным пальцем. Он посмотрел на каплю. Это был настоящий вызов. Саша поднес палец к рту и слезал кровь языком. Неведомая сила стала пробиваться изнутри. Сила, желающая все крушить и ломать вокруг, приносить боль и страдания. Он посмотрел на тех, кто еще не знал, к чему они толкнули простого парня В кого он превратился И с кем заключил контракт, чтобы получить силу Силу, с которой им неминуемо придется столкнуться Ты чего, рыжий, белины объелся? Зубками не скрипи, а то повылезают «Вы только посмотрите, а ручки-то как сжал!» «Эй, пар, выпусти-ка!» Женя провел ножиком у второго уха. Мгновение, и нож уже торчал в ноге Евгения, а Сашина рука крепко сжала Женину пухлую шею. «Да Коля, твоя пёсья душонка будет виться под моими ногами!» Саша заговорил хриплым и холодным басом, от которого по коже шли мурашки. Женя был весом раза в два больше Саши, но тот без труда оторвал его от земли и задыхающийся обидчик задергал ногами в воздухе. «Коли еще раз пету подымешь, потроха твои по всем крестам вранью на забаву развешаю!» «Уразумел?» После того, как Женя... Вымолвил что-то невразумительное Саша отшвырнул его от себя Сильный удар по голове, казалось, приведет в себя Сашу «Убейте его!» Хватая ртом воздух, хрипел Женя, стараясь достаточно надышаться Саша кинулся бежать к запасной лестнице Теперь ему точно пришел конец Еще мгновение, и брусок от швабры, взятый Тимуром в туалете, огреет его еще раз распахнув двери лестничной площадки он увидел заветную дверь которая ведет в сквер где ждут его друзья но она закрыта на навесной замок бежать можно только наверх на крышу чердак был открыт мальчик еле успел вылезти на крышу прежде чем его схватили за ноги как жаль что крышку чердака нельзя захлопнуть или хотя бы привалить чем-то тяжелым вот уже показалась голова тимура они Тоже на крыше. Бежать некуда. Осталось только пятиться к краю. «Иди сюда!» Ярослав был настроен очень серьезно. «Или хочешь, можешь нам облегчить задачу!» Тимур показал на край крыши. «Либо прыгай сам, либо я тебе помогу!» Тимур махал шваброй перед Сашей и, пугая тем, что толкнет, подвигал его все ближе и ближе к краю крыши, как раз напротив того места, где внизу стояли ребята. Света первая заметила, что Саша всего в полушаге от гибели. «Осторожно!» — закричала она. От неожиданности Саша повернулся посмотреть, кто крикнул, и потерял равновесие. из Израненные руки не смогли ухватиться за край крыши, и Саша полетел вниз с высоты метров 10, достаточной для того, чтобы разбиться обетонированную площадку возле беседки в сквере.